Кто-то вежливо постучал по ее ботинку. Она открыла глаза и увидела жаба. Тот держал во рту небольшой камень, а потом выплюнул его. — Сожалею, — сказал он. — Я использовал бы свои лапы, но мы очень мягкий вид. — Что мне полагается делать? — спросила Тифани. Э, «Хорошо, и если ты разобьешь голову об этот низкий потолок, у тебя будет повод потребовать возмещение ущерба», — ответил жаб. Э, э, «Я это только что сказал?» «Да, и я надеюсь, что ты очень сожалеешь о том, что сделал это», — сказала Тиффани. «Почему ты сказал это?» «Я не знаю, я не знаю», — простонал жаб. «Прости, а о чем мы говорили?» Я подразумевала, что, по мнению Пиксти, я должна сейчас делать. О, не думаю, что надо что-то делать», — сказал жаб. «Ты кельда! Ты говоришь, что надо делать!» «Почему Фиот не может быть кельдой, а на Пиксти?» «Ничем не могу помочь», — ответил жаб. «Я могу быть полезным?» – спросил голос рядом с ухом Тиффани. Она повернула голову и увидела на одной из галерей опоясывающих пещеры Уильяма Бездомного. Вблизи он заметно отличался от остальных фиглов. Его волосы были более опрятными и были заплетены в косичку. У него было не так много татуировок. Он даже говорил по-другому, более понятно и медленнее остальных. Его речь походила на барабанный бой. Э, «Да», – сказала Тиффани, – «почему Фион не может быть здесь с Кельдой?» Уильям кивнул. «Хороший вопрос», – сказал он вежливо. «Но ты знаешь, Кельда не может сочетаться со своим братом». Она должна отправиться в новый клан и сочетаться браком с воином оттуда. Хорошо, почему тот воин не может приехать сюда? Потому что местные фиглы не знали бы его. У него не было бы никакого авторитета. Уильям заставил авторитет походить на лавину. О, хорошо, а что там было о королеве? «Ты собирался что-то сказать, но они остановили тебя!» Уильям выглядел смущенным. «Я не думал, что могу сказать тебе про...» «Я временная кельда», сказала Тиффани натянуто. «Ай, хорошо. Было время, когда мы жили в мире королевы и служили ей раньше, пока она не стала такой холодной». Но она обманула нас, и мы устроили бунт. То было темное время. Мы ей не нравимся. И это всё, что я могу сказать, добавил Уильям. Тифани наблюдала, как фиглы выходят из палаты кельды. Там что-то начиналось. Они похоронят ее в другой части кургана, сказал Уильям с другими кельдами этого клана. «Я думала, что будет больше шума», — сказала Тифани. «Она была их матерью», — сказал Уильям. «Они не хотят плакать, их сердца полны слез. Со временем мы устроим поминки, чтобы помочь ей вернуться на землю обетованную». И обещаю, это будет громко. И мы будем плясать восемь в кубе с перескоком на мотив черта с адвокатом. И есть, и пить, и смею заверить тебя, что у моих племянников к утру будет головная боль размером с овцу. Старый фигл коротко улыбнулся. Но пока каждый фигл вспоминает ее в тишине. Мы скорбим не так, как вы, ты знаешь. Мы носим траур по тем, которые остались. Она была и твоей матерью? Спросила Тифани приветливо. Нет, она была моей сестрой. Она не говоришь тебе, что когда Кельда идет в новый клан, она берет с собой нескольких братьев. Быть одинокой среди незнакомцев очень тяжело. Бездомный вздохнул. «Конечно, со временем клан наполняется ее сыновьями, и ей становится не так одиноко». «Это, наверное, очень важно и для тебя», сказала Тиффани. «Ты быстрая, я предоставлю это тебе», сказал Уильям. «Я последний из тех, кто приехал. Когда все закончится, я попрошу новую Кельду отпустить меня к моему народу в горах». «Это очень богатая страна! Это очень красивая страна! И это очень красивый клан! Но я бы хотел умереть в Вереске, где был рожден. Прошу меня простить, Кельда!» Он отошел и потерялся в тенях кургана. Тифани внезапно захотелось вернуться домой. Возможно, это была только печаль у но теперь она чувствовала себя похороненной в кургане. — Я должна отсюда выбраться, — пробормотала она. — Хорошая идея, — сказал жаб, — ты должна найти место, где время отличается от остального. — Но как я могу сделать это? — крикнула Тифани. Время нельзя увидеть. Она просунула руки во входное отверстие и выползла на свежий воздух. В доме были большие старые часы, и время на них устанавливали раз в неделю. Таким образом, когда ее отец отправлялся на рынок в корзинке, он запоминал, в каком положении находятся стрелки часов, а когда возвращался, ставил стрелки в такое же положение. Так или иначе, это была условность. Все плясали от солнца а солнце не могло ходить не так, как надо. Теперь Тифани лежала среди старых ветвей терновника, непрерывно шелестевших на ветру. Курган походил на небольшой остров в бесконечном торфе. Последние первоцветы и даже несколько резных наперстянок росли здесь между корней колючих кустов. Ее передник лежал там же, где она его оставила. «Она, возможно, только сказала мне, где искать», — сказала она. Но она не знала, где это может быть, сказал жаб. Она знала только признаки, по которым надо искать. Тифани перевернулась и внимательно посмотрела в небо. Это будет сиять, сказала Кельда. Думаю, мне надо поговорить с Хэмишем, сказала она. Твоя правда, хозяйка, сказал голос у нее над ухом.